Дном. Трудно возвращаться в рутину, особенно после такого удачного выступления, как в Нью-Йорке. Долгий перелёт, нежелаемое возвращение к обыденности и послевкусие выхода на сцену, который произвело настоящий фурор, изрядно измучили Полину. Взъерошенная переживаниями и вымотанная, она переступила порог съёмной квартиры. Усталость буквально валила с ног. Следовало бы отдохнуть, но наступало время утреннего класса, и балерина практически с порога наскоро приняла душ, переоделась и направилась в театр. В большом зале репетиции всё было как всегда. Разогревающиеся коллеги занимали свои привычные места. Та же музыка, тот же репетитор. Уже вернулась? Проходя мимо в свой излюбленный угол, как бы нехотя поинтересовалась главная конкурентка Рута. Вернулась. Без энтузиазма, удаляющуюся спину ответила ей Поля и встала на своё обычное место. Эмоциональные качели замедлялись, постепенно останавливались. Внутри было пусто, как в на столе после бурной студенческой вечеринки консервной банки. Пока она была в Америке, Борис несколько раз пересылал какие-то банальные картинки, но его совсем не интересовало, как прошло столь ответственное для неё выступление, насколько велики её профессиональные успехи и какие открытия свершились в Линкольн-центре. «По сути, мне тоже наплевать, чем он по жизни занимается. Наплевать!» Подумала про себя солистка и начала разогревать своё тело. «Плие — наше любимое! Как всегда, по два, а с левой ноги добавляем полупальцы. Выполняю всё медленно и с улыбкой». Пробудили ум балерины, оптимистичный голос Анатолия Васильевича, и поле осознанно включилось в работу. Каждая мышца её тела, каждая связка прекрасно помнила, как выполнять движение «Плие». Перед глазами запечатлелся нью-йоркский силуэт солистки Лондонского театра, и она мысленно пыталась воспроизвести все точные движения коллеги. Прочь, прочь, всё, что к процессу не относится. Всё прочь. Вероятно, главное отличие профессионала экстракласса от обывателей заключается в способности приспосабливаться к любым условиям и обстоятельствам. не обращать внимания на второстепенное, не зацикливаться на воспоминаниях, эмоциях, а тем более на боли в душе или теле. Всегда и везде стремиться выполнять своё дело максимально хорошо. Быть — лучшей версией себя. Чуточку превосходить себя вчерашнюю. Даже после бессонной ночи, в старом и разношенном трико, на повседневном утреннем уроке максимальная концентрация внимания на выполняемом движении — Включённая и осознанная работа. Служение своему делу и остаётся единственным лекарством о чрезмерной чувствительности и лени. Внутренним взором, наблюдая за работой всего тела, Полина не имела ни секунды свободного проблеска или лазейки для случайных мыслей. И сегодня это было самым верным поведением. После идеально отработанного класса, проходя мимо доски объявлений, Солистка посмотрела на составленное расписание репетиций. Тщетно пыталась найти там своё имя. Ни в списке репетиций соло-номеров, ни в дуэтных её имени не было. До конца недели даже в списках дополнительных занятий она не числилась. Её просто не было. Нигде. Странно. Вероятно, Наталья Викторовна решила дать мне время немножечко отдохнуть. Подумала она... и пошла домой. Оставаться в пустой квартире совсем не хотелось. Бескрайнее одиночество доводило до тошноты. Прогулка по пустынным улицам всегда была наилучшим успокоением. Любимое вечернее занятие само по себе отключало голову. После долгих блуждений без цели ведливые думы успокаивались и не выскакивали, как случайная прохожая из-за угла. Балерина... Подняв голову и смотря вверх, медленно шла по вечерним улочкам и наслаждалась живым барокко. Только сутки отделяли её от бешеного ритма американского мегаполиса. А теперь она ступала среди домов, хранящих в себе тайны ушедшего времени. «Прислонись к стене и послушай, сколько разных историй поведают дома, и как Наполеон проходил мимо». и как жандармы вели к месту казни босоногих приверженцев восстания. А сколько любовных историй таят эти стены? Тайных свиданий, поцелуев, убийств, измен. Полина дошла до места на улице замка, где когда-то согласилась встретиться с Борисом, и, застыв на том же самом камне мостовой, написала короткое сообщение. «Добрый вечер, Борис! Рада вас приветствовать на литовской земле!» Я вернулась. Сообщение улетела в неизвестность, и балерина ещё некоторое время оставалась неподвижной, скованной тайной надеждой скорого ответа. Полину разбудил продолжительный телефонный звонок. «Что за напасть? Опять забыла звук отключить». Слух поругала себя Поля и через силу потянулась к своему айфону. Из России звонила любимая подруга Лиза. «Привет, как ты?» Как прошло выступление на одном дыхании начала та? — Лиза, ты меня разбудила. — И правильно сделала. Ещё перепутаешь день с ночью, потом долго адаптироваться придётся. Я уже привыкла адаптироваться. — Раз в месяц через Атлантику летаешь? — Когда была там в последний раз? — Два дня назад. А перед этим... Перед этим... не помню. — Конечно, не помнишь. Живя в таком темпе, что угодно забудешь. «Выступление хоть помнишь? Ну, поделись, как получилось. Или пока не хочется об этом рассказывать». Полине не терпелось поделиться с подругой с совсем другими известиями, но она молчала. Неподходящий момент, да и не то настроение. «Ты меня слышишь или уже отключилась?» «Слышу, прекрасно слышу, только пока не проснулась, устала очень. Много репетировали, общались, гуляли по Манхэттену. «Знаешь, после Нью-Йорка всегда возвращаешься, как выжатый лимон». «Не знаю, но с удовольствием побыла бы хоть лимоном, хоть ананасом», — пошутила подруга. «Я не забыла, помню своё обещание. Как только закончу карьеру, обязательно попутешествуем с тобой по Америке». «Всю Америку зараз сложно увидеть. Да мне, по сути, всей не хочется. Лишь бы в карнеги холл попасть, хоть на экскурсию». «Сходим, обязательно сходим», — полусонно продолжала Поля. «На экскурсию?» «Нет, конечно же, сходим на концерт. Заранее купим билеты и пойдём на концерт. Как прежде, в филармонию ходили». «Красивое было время», — с предыханием романтично проговорила Лизуня. «А как той голубоглазый? Объявился?» «Пока нет». «Лиза! Я вернулась только вчера утром. И он тебя не встретил? С какой стати он должен меня встречать? Элементарный. Солистку мирового уровня следует встречать в аэропорту с букетом цветов. Лиза, прошу тебя, не начинай. Твоя мировая солистка на этой неделе не задействована ни в одном спектакле. Даже в списках репетиций меня нет. И что? Это повод киснуть? Нет, не повод. Реальность. Полина, ты солистка высочайшего уровня, профессионал с большой буквы. Все обстоятельства, любой вызов судьбы обязана принимать как должное. Никаких оценок, зачем или почему. Это вообще тебя не касается. Быть выше всех этих театральных интриг. У тебя один долг — служить сцене. Помнишь, как Рихтер к инструменту подходил на гастролях. «Кто? Великий пианист Святослав Рихтер. Разве ты забыла? Мы часто его запись детского альбома Мусорского в комнате слушали». Его жена Нина Дарлияк чувственно так пела. «Баю-бай, баю-бай». Высоким голосом Лиза напела простую знакомую мелодию. «Ах, да, вспомнила. И что твой Рихтер?» Его часто посылали на гастроли по просторам Союза. И куда бы его ни отправляли, он смиренно ехал без претензий к руководству. Иногда ему приходилось играть на расстроенных пианино в домах культуры маленьких городков. Как сам пианист рассказывал, он всегда подходил к инструменту как к своему року, вызову судьбы. Не возил за собой рояля, как Рахманинов, а играл на таком, который стоял на сцене. Рихтер умудрялся так исполнять произведения, обходя и пропуская непригодные клавиши, что в зале никто и не догадывался о его интерпретации. Публика лишь наслаждалась великолепием музыки. А у тебя лишь неделя без репетиций спектаклей. Такой сейчас вызов. Не время бездельничать. Кстати, в свободный вечер заведи себя наконец-то в местную филармонию. Послушай концерт, переключись. Самое время хоть книгу хорошую почитать или какой-то документальный фильм посмотреть. Не дай бог, встретишь интересного образованного мужчину. Так ведь с ним тебе и поговорить будет не о чем. Лишь о своём балете бу бу буда бу-бу-бу. Лиза, прошу тебя. Шучу, конечно. Дружила бы я с тобой, если бы не было наших долгих разговоров об искусстве. Давай, подруга, восстанавливайся. Отдыхай и займи себя чем-то полезным. Сходи на концерт. «Голубоглазово пригласи. Приучай к культуре. Ты ему писала?» «Да, сообщила, что приехала, и он ответил, что ему приятно». «Приятно это всё? Чушь собачья. Не пиши ему больше, слышишь?» «Не надо перед ним заискивать. Не заслужил он твоего внимания». «Полина, ты не зависишь от этого мужчины. Ты зависишь лишь от своих фантазий о нём. Они у тебя всегда были бурными». а на фоне тотальной голодухи вообще разбушевались. Прекрати, не заискивай перед ним, не надо, и не пиши больше. А если он так и напишет, отвечай сухо. Да, нет, односоставно. В сообщении два-три слова, не больше. Столько будет для него достаточно. Не заискивай, не надо. Ну всё, бегу, целую. «Приходи в себя, отдыхай, отсыпайся, всё, пока-пока!» И в трубке послышались короткие гудки. Идея сходить на концерт показалась Полине заманчивой. Уже давно она живёт в Вильнюсе, а до главного концертного зала города пока так и не дошла. Спать дальше не хотелось. Полина пересмотрела нотификации на телефоне. Ожидаемого сообщения или звонка не было. Она приготовила свой любимый Иван-чай, удобно расположилась на диване и начала бродить в телефоне по просторам интернета. Из головы не выходила подсказанная Лизой мысль вывести себя в свет, сходить на концерт классической музыки. Внимательно пересмотрев анонсы всех мероприятий, она подалась влиянию подруги и решила провести свободный субботний вечер в объятиях культуры. В программе филармонического концерта красовалось интригующее название произведения Поэма «Экстаза». «Вот это в самый раз! Как раз кстати, постановила Полина и купила себе билет. Как в былые студенческие годы, Поля с трепетом собиралась на концерт. Всю неделю обдумывала, что надеть, и морально готовилась. Ей всегда было немножечко не по себе, когда она, спокойно сидя в кресле, слушала симфонический оркестр. Срабатывал какой-то странный инстинкт. Как только Полина слышала классическую музыку, ей сразу же хотелось поддаться пленительной власти нот и начать двигаться. А такое возможно в зале филармонии? Нет. Там ведь никто не танцует. Все слушатели смиренно внимают звукам музыки и стараются не мешать друг другу. Можно лишь слегка, практически незаметно, подвигать головой и туловищем, не более. Никаких порывов и телодвижений. Филармония находилась в том же старом районе, где жила балерина. Ежедневно проходя мимо величественного здания из белого мрамора, она даже не задумывалась над возможностью зайти туда, посетить храм музыки. Но сегодня в её маленькой сумочке лежал билет, и она с балетной лёгкостью ступала по каменистой мостовой в туфлях на высоком каблуке. Зайдя в красивое белое фойе, Полина поняла, что в очередной раз перестаралась. Вокруг попарно толпились тётечки в явно изношенных нарядах. Оставаться в гордом одиночестве в ярко-красном платье с чуточку оголённой спиной было глупо. Балерина потянулась к сумочке, достала телефон и набрала номер. «Полина, это ты? Случилось что-нибудь?» Услышала она в трубке звонкий голос подруги. «Нет, все нормально. Что за странный вопрос?» «Ты никогда мне сама не звонишь». «Вот и испугалась», — уже спокойно ответила Лиза. «Всё хорошо. Точнее, не совсем. Я в филармонии». «Точно? Ты самостоятельно пришла в филармонию? Не верю. Такое невозможно по определению. Сама, одна, без меня. Что, совсем плохо?» «Лиза, нормально всё. Ты ведь сама мне советовала на концерт сходить. Я и пришла. Одна в филармонию? Ты меня удивила». А мне чего звонишь? Страшно стало? Расскажи мне. Что именно? Про то, что слушать буду. Билет я купила, пришла. А что в программе будет, так и не разузнала. Не подготовилась совсем. Молодец, так и надо. Иди в зал и наслаждайся. Лиза, до начала концерта ещё 15 минут. Расскажи. Мне так больше нравится. Не теряться в догадках, а знать, на что обратить внимание». Я тебе не гугл и не википедия. Там всё есть. Зайдёшь и почитаешь. В интернете будет написано сухо, неинтересно. Ты так умеешь вдохновляющие музыки рассказывать и точно знаешь эти произведения. Ну, пожалуйста, коротко. В первой части концерт Шопена для фортепиано с оркестром моль, А во второй, представляешь, произведение со странным названием «Поэма экстаза». «Скрябин? Ты пришла на концерт, где будут играть Скрябина?» — возбуждённо переспросила музыковед. — Да? А что такого? — Вот счастливица! Невероятно! В коем-то веке пришла в филармонию, а там исполняет Скрябина. — Лиза, ты можешь по-человечески объяснить, что в этом особенного? В первом отделении Шопен, во втором Скрябин. — Поля. Александр Николаевич Скрябин? Великий композитор-символист. Писал удивительную. красивейшую музыку, которую, к сожалению, очень редко исполняет. Ты представить себе не можешь, какая она изумительная. У Скрябина был редкий, так называемый синаптический слух, и все его произведения уникальны. Какой слух? Не поняла. Синаптический. Он слышал музыку не так, как все, а светом, точнее, цветами. Каждая тональность, цедуры или афмоль имели у него свою окраску, свой цвет. Ну, например, жёлтый или красный. Похожий слух был у композитора Метнера, Только теперь не о нём. «Тебе до Метнера, как до луны!» Скрябин сочинял дивную музыку. Им написано и поэма «Света». В партитуре не только ноты записаны, но и указание, какой цвет должен воспроизводиться в этот момент. Симфонический концерт должен проходить с освещением разноцветных прожекторов, нашим пониманием. У себя дома, в Москве, рядом с Арбатом, Скрябин сам смонтировал такой аппарат с разноцветными лампочками. И когда играл дома для близких, делал это в полутьме с освещением. Поэму «Света» редко исполняют, а уже к тем более. Да, обрати внимание на партию трубы, У него такая выразительная мелодия. Если в оркестре играет хороший музыкант, получишь огромное удовольствие. Настоящий экстаз. Лиза, спасибо огромное. Уже бегу в зал. Дали второй звонок. С самого первого взмаха дирижера, когда зазвучали меланхоличные звуки шопеновского концерта, Полина сразу погрузилась в мир романтических интонаций. Скрипки заиграли главную тему концерта, И по всему телу балерины прошлась приятная волна теплоты воспоминаний. Да, безусловно, она уже слышала эту музыку. Энергичное вступление солиста соло, и все в зале замерли. Звучание красивейшей главной темы первого концерта ми-минор завладело вниманием девушки. Поначалу перед её глазами воскрели воспоминания давнего выступления Шопениана. Когда-то, ещё в самой юности, пережитые под музыку польского композитора сценические эмоции переплелись вереницей вереницы огромного пласта романтизма и, казались канули в лету, перекрытые не менее яркими моментами. Но сейчас она словно стала той молодой артисткой, которая готовится к выступлению, идёт в фонотеку слушать Шопена. Пианист играл хорошо. Он рассказывал слушателям свою историю, но Полина даже не пыталась понять её. На фоне блестящих пианистических пассажей в её воспоминаниях звучали Лизины наставления. «Музыка не иллюстративна, а на воплощении эмоций и мастерства композитора. Слушай музыку, не упрощай не сужай её. Музыкальный рисунок не создаёт конкретных образов, берёзок, лугов или полей в ней нет». Даже конкретные личности, пусть и сподвигнувшие на создание произведений искусств, не следует искать внутри содержания. Музыка сама по себе самодостаточная ценность. Эмоции — да, без них это искусство невозможно. Если они откликаются в тебе, тогда здорово. Но не надо в звуках искать конкретных образов. Просто закрой глаза и наслаждайся звучанием. Как бы танцуя на сцене, она наблюдала за траекторией руки дирижёра, и постепенно её дыхание синхронизировалось с движение музыки. Сейчас же Полина, словно сидя рядом с подругой, послушно закрыла глаза и подалась впечатлению великолепных звуков. Когда в разработке пианист «Пьянисимо» заиграл главную тему концерта, от красоты звучания у Поли всё внутри жалось, и она даже прослезилась. На секунду, переведя дыхание, оркестр начал играть вторую часть концерта «Романс». «Как эта музыка танцевальна!» — думала про себя балерина и представляла, как она на пуантах подходит к пианисту и вместе с ним медленными, широкими и изящными движениями повествуют публике свою историю. Каждый в своём мире — пианизма и танца. Не обращая внимания друг на друга, в фантазиях, оба солиста наслаждались творческим процессом. Один мнимым, другой реальным. Всю прелесть фортепианного мастерства композитор приверег для третьей части рондо. И пианист только успевал выигрывать витиеватые шопеновские пассажи и аккорды. Монументальным размахом симфонический оркестр дополнял партию солиста Иссо создавал праздник звуков, заполняя огромное пространство зала филармонии. Пришло время перевести дух, и во время антракта Полина сама себя пригласила на фужер шампанского. Медленно прогуливаясь по мраморному фойе филармонии, она рассматривала выставку огромных, запечатлённых во время концертов фотопортретов музыкантов, что побудило её задуматься. Что создаёт большее впечатление? Зрительный образ, слово или звуки музыки. Что оставляет в памяти людей больше след? Музыка, вероятно, наиболее ассоциативна. При звуках давно знакомой мелодии, перед глазами сама встаёт сцена или образ, связанный с ней. Пережитые когда-то эмоции становятся такими яркими, словно это было вчера. А слово? Как долго оно хранится в памяти? Помню ли я, как Андрей признавался в любви? Нет, не помню. Запоминаются слова из любимой песни, отрывки фраз и стихотворений, но повторить более длинные фразы практически невозможно. А фотографии, картины, кинофильмы — их сейчас так много, все соцсети перенасыщены визуалом, Вокруг огромное количество красивых картинок и так мало настоящих чувств и эмоций. Не хочу больше смотреть на других. Не хочу. В зал. В мир музыки. В зал. Тихо и загадочно начиналась поэма «Экстаза». Необыкновенно нежные звуки медленно и осторожно наполняли всё пространство и легко парили в воздухе. Один красивейший мотив переплетался с другим и с каждым вздохом наполнялся новой истомой. Как Лиза была права. Необыкновенно красивая музыка, и эти трепетные скрипки, они просто завораживают. Вот и труба повела свою мелодию, а за ней подключился весь оркестр. Волны музыки то нарастали, то спадали. Совсем как во время искреннего акта любви, думала про себя балерина. Поэма не симфония. Здесь нет ярко выраженных главной побочной партии. В поэме целая палитра дополняющих друг друга и взаимодействующих мотивов. С каким наслаждением композитор создавал это произведение. И эта нарастающая сила, эта надвигающаяся гроза. Что там я заговорила про цвета? В этой музыке столько оттенков, тонов и полутонов. Боже, как влечет! Сколько в ней нежности, искренности, полёта, тёплой страсти и желания!» в музыкальной палитре мотивы и темы плели удивительный рисунок любви. Грудь Полины высоко поднималась, и, ведомая музыкой, она переживала весь напор сюжетной линии. Валерина закрыла глаза — и улетела за пределы стен концертного зала. Она парила вместе с музыкой. ведомой темой скрипок вместе с музыкой приближалась к всеобщей кульминации. Симфонический драматизм нарастал с каждой минутой. Труба все больше и напористее занимала главенствующую позицию. Еще один спад эмоций, одна передышка, и оркестр вновь с новой силой устремился к наивысшей точке. Скрипки еще раз длинной фразой задали тон, и инструменты оркестра, как волны музыкальных страстей, начали подгонять друг друга. На мгновение легкая передышка, чуточку спокойствия и вновь в океан страстей, бурного влечения и неподвластного желания. Вселенский колокол достиг своей наивысшей точки. Катарсис, фонтан эмоций, труба и все медные вещали. Полина трепетала. как и при красивейшем акте любви. Накал эмоций спал, и музыка так чутко и нежно, так по-женски достигла вершины всеобщего блаженства. Минуты, часы, дни меняли друг друга, и всё происходило, как в знакомом до боли старом фильме. В театре становилось всё хуже. Никакой интересной творческой деятельности и занятости. Никаких новых проектов. В репертуаре оставались самые заезженные и устаревшие спектакли. Даже «Лебединое озеро» давали, как капли яда. По два раза в год. Один раз в осеннем сезоне, один — весеннем. Театр приглашал странных хореографов, которые заново реконструировали свои уже отжившие спектакли. У Полины не было искренней увлечённости, никакой осознанно глубокой работы с постановщиками или педагогом. Никаких объяснений насчёт будущего или замечаний о том, что и как делать сейчас, к чему стремиться. Она чахла на глазах. Старалась машинально делать главное и предчувствовала, что всё это может плохо кончиться. Полина тонула, погружалась в бездну и ни за кого не могла хотя бы зацепиться. Слишком сложно принять и признать себе, что ты совсем не нужен любимому человеку. Ты для него никто. Галочка. Пометка в списке. Просто маленькая диковинная игрушка. талисман. Пытаешься сделать всё возможное и даже больше, а в ответ получаешь не то, что плевуху, а полный нокаут — точный удар в солнечное сплетение. После очередного поспешного и совсем не наэлектризованного свидания Полина Будничная возвращалась в квартиру и падала на кровать. Она погружалась в темноту пытаясь вспомнить момент, когда в последний раз была счастлива. Сдерживая себя титаническими усилиями, постоянно усмиряя свой пыл, в очередной раз проверить на телефоне, не пришло ли его сообщение, уже несколько дней Борис молчал. Ему было совершенно неинтересно, как прошёл её день, получился ли очередной спектакль, что у неё на душе. Канул, как в небытие. А перед её глазами всё чаще возникал его образ. Голубые стальные глаза, задорный спех и неподдельная уверенность в себе. Что могло произойти? Что я сказала или сделала не так? Докучала себя вопросами Поля в поисках причин отчуждения. Она не любила осуждать других, а, первопричину всех бед и неудач, всегда старалась искать в себе, в своих мыслях, действиях или бездействиях. Чем я ему не угодила? Где мой изъяны и недостаток? Слишком отталкивала, мало внимания с моей стороны. Но ведь я тружусь, у меня служба. Разве возможно бросить спектакль ради свидания? Балерину обуревала глубокая и неизлечимая тоска. Она чувствовала изменившееся отношение Бориса, его настроение и угасающую заинтересованность. Постоянно проверяла телефон, а по ту сторону связи была пустота, пропасть, бездна. Полина несла слишком тяжёлую для себя ношу, затаившуюся печаль и разочарование. «Как тяжело жить, когда тебе не с кем поделиться», — постоянно думала про себя Полина. неплохим, плохим, ни хорошим. Одиночество в меру — очень хорошая вещь, но быть всегда одной — это уж слишком». Возвращалась домой после очередного рабочего дня или спектакля, сворачивалась кулачком на диване и тихо плакала. Вокруг не было ни души, ни в прямом, ни переносном смысле. Она могла лежать здесь вечно, и никто бы не заметил, что поле умерла от тоски и слёз. Замученная своими нереализованными фантазиями, она постоянно думала о Борисе. Мужчины любят игрушки, и у каждого они свои. Одним нравятся гоночные машины или мотоциклы, Другие безума от горных лыж или подводных просторов. А есть особенная категория коллекционеры. Они собирают не марки и не картины, они охотятся на красивых женщин. Не для того, чтобы посоревноваться с Дон Жуаном, а так просто, на бессознательном уровне, чтобы немного развлечься и развеселиться. Красивое окружение меняется, и наполняет обыденность содержанием. Постоянное движение. Перпетум мобилля. Как приближению урагана, интуитивно, и с каждым днём всё более ярко, Полина чувствовала, что их отношения с Борисом никуда не ведут. Чем дальше, тем меньше он хотел с ней общаться. «Я ему нужна». «Как прошлогодний снег!» Мысленно всё повторяла про себя заледеневшую в голове фразу. Всем своим сердцем она ощущала странный привкус горечи, поражения и глубокой тоски. Полина чувствовала себя покинутой, усталой и обезображенной. «Как я могла так опуститься?» как могла пойти на поводу необузданных чувств и страсти. Непрерывно ругала она себя. Как я глупа! Как я глупа! Руководство труппы никак не могло определиться, какую солистку поставить на февральское лебединое озеро. Обе ведущие балерины готовились и репетировали, не жалея себя. Выходить раз в год или полгода одетой Адилией — огромный вызов. Балет «Лебединое озеро» — вершина мастерства солистки и, вероятно, всей труппы. Высокотехническая хореография и сложные танцевальные рисунки, которые наполнены невероятно глубоким внутренним содержанием. Каждый раз, выходя лебедем на сцену, каждая балерина переживает странное смятение. Даже невозможно определить, что в этом балете более сложное. Техника или внутреннее содержание. Танцевать это произведение налегке, без глубокого погружения в образ и музыку, просто невозможно. Здесь каждое движение наполнено смыслом. Поднятая вверх рука балерины — это крыло, из-за которого лебедь выглядывает в поисках своего принца. Балерины выстраиваются в диагональ. То не балетная фигура, а очертание крыла — или вереницы птиц, летящих высоко в небе. Или тот момент, когда белые балерины синхронно убегают, срываются с места, стук пуантов напоминает шорох взмаха крыла огромной стаи. Всё символично. Каждая деталь одухотворена. Полина готовилась. Она вновь и вновь пересматривала записи постановок разных труб и находила в них для себя свежие детали образа. Вечерами долго гуляла и осознанно успокаивала себя. Выйти на сцену лебедем можно только при правильной внутренней подготовке. Иначе ничего не получится. Танцевать одету-оделью лишь ногами было не в её правилах. Красивейший образ балетного искусства следовало должным образом передать зрителям. Утренний урок закончился, и артисты столпились у доски объявлений. Традиционно каждый скал своё имя в списке. Какая позиция? Какая роль на этот раз? Предвидя возможное разочарование, Полина не спешила и сознательно подошла к списку последней. А до эту оделию руководители труппы поручили танцевать ей, Бельской. Партнёр Томас в обычной жизни мало напоминал принца Зигфрида. Ему больше подходила роль банковского клерка или информатика. Всегда пунктуален, точен, сконцентрирован на работе, эмоционально он раскрывался только на сцене. Репетиции с ним всегда были как компьютерная игра, повторение отработанных ходов, поддержек и внешняя холодность в общении. Он умел быстро сосредоточиться и всегда работал столько, сколько положено. Полине не хватало простой человеческой теплоты и открытости. Работая в России с разными партнерами, она привыкла с ними откровенничать, шутить и смеяться, делиться переживаниями или просто разговаривать по душам. С Томасом этого никогда не получалось. Эмоционально сдержанный и галантный мужчина никогда не переходил условных рамок общения между коллегами. Способствовало ли это обоюдному творческому процессу? «Как знать?» Репетиция шла очень хорошо. Партнёры прекрасно знали и чувствовали друг друга. «Танцуем как следует или в полноге?» — спросил Томас. «Репетируем как полагается. Работаем с полной отдачей», — сухо ответила солистка. Аккомпанитор заиграла великолепную музыку Петра Ильича Чайковского. Солисты отработали от и до все свои номера, и у балерины от радости приближающегося спектакля начали расти творческие крылья. Укутанная в тёплый плед, сосредоточенная и умиротворённая Полина, затаившись в темноте, сидела глубоко за кулисами. Она с нетерпением ждала того момента, когда оркестр, точнее Гобой, заиграет первую основную мелодию спектакля. Эти несколько неповторимо красивейших звуков музыки вдохновляли её, и она тут же входила в образ, мгновенно превращалась из прекрасной девушки в заколдованного лебедя. Дирижёра она видеть не могла и не хотела. При помощи музыки старалась ещё до выхода на сцену прочувствовать его настроение и подготовиться к предстоящему совместному творческому процессу. Зрители зааплодировали. Значит, дирижёр уже идёт к своему месту. Теперь кланяется публике. Пауза. Вероятно, дирижёр уже поднял руки. И вот. Медный духовой инструмент заиграл долгожданные, великолепные звуки, идущие вниз мелодии. Этот сгуст так прекрасного — квинтэссенция, тончайшая, самая одухотворённая сущность нынешнего спектакля. Всё внутри балерины содрогнулось. Она закрыла глаза и, следуя за звучанием музыки, переходила от реальности в иной — сценический мир. Медленно и меланхолично — Композитор начинал этот красивейший спектакль. Любовь, вечность, красота. Всё самое одухотворённое и высокое звучало в лирической музыке. Полина наслаждалась звучанием Ночековского. Совсем скоро, предвещая трагедию, скрипки заиграли зловещие мелодии и накал надвигающегося бедствия зазвучал во всём оркестре. Кульминация. На фоне оборванной дроби форте, трубы, предвестники беды заиграли основную партию вертюры, наполняя её всеми оттенками трагедии, безысходности и горя. От самой глубокой стены закулисья до главной ложи зрительного зала всё пространство заполнило чарующее, Печальная музыка Петра Ильича Чайковского. «Лебединое озеро» началось. Солистке не хотелось слушать феерических звуков танцев о дворце, и она наскоро направилась в грюмёрную, а ждать своего выхода подальше от сцены. Проходя в коридоре мимо огромного телевизора, транслирующего происходящее на сцене, она услышала звуки первого вальса. Полина остановилась. «Чайковский...» «Безусловно, гений. Как ему удавалось создавать такую музыку? Это так красиво!» Подумала про себя, улыбнулась и несколько минут смотрела, как вся труппа легко вальсирует по сцене. Зрители были довольны. Они наслаждались и совсем не замечали тотального напряжения артистов. Каждый, кто выходил сегодня на сцену, испытывал огромное волнение. После долгой паузы танцевать лебединое озеро сложно всем артистам. И пусть его уже танцевали бесчетное количество раз, каждое лебединое, особенное. Оно не просто запоминается телесными мышцами, его партии надо пережить, познать глубоко, и каждый раз следует его танцевать со всей отдачей, как в первый раз. Волнение артиста витало в воздухе. и опытному взору ощущалось гораздо ярче обычного. Солистка ушла в себя. В полной тишине гримерной настраивалась на рабочий лад. «Полина, через десять минут ваш выход!» Из динамика громкоговорителя раздался голос ведущей спектакля. Валерине уже следовало направляться к сцене. «Пора!» Напутственно прошутала солистка, Внимательно посмотрела на себя в зеркало, слегка подправила лебединые ушки и пошла за кулисы. Злой волшебник Ротбор вытанцовывал колдовские па, и балерины-лебеди за кулисами уже были готовы к первому выходу. По задней кулисы проплыли бутафорные лебеди, и Полина, одетая, вступила на сцену. Только в Лебедином озере партия солистки начиналась таким важным и красивым выходом. Её руки, утончённо двигаясь, порхали словно лебедиными крыльями, красивые позы следовали одна за другой. Полина внутренне подбадривала себя. «Сегодня мой лучший выход, лучший спектакль!» Она старалась каждое движение протанцевать не телом, а душой и выполнить всё как можно профессиональнее. эмоционально неимоверно сложный, захватывающий момент, когда балерины-лебеди Вереницы появляются на сцене. Все как одна в строжайшем синхроне. Они танцевали технически сложный номер. В это время за кулисой Полина наскоро перевела дух, и вот лебеди встали коридором. коридорам. Стремительно спрятались каждой под своим крылом и смотрели вдаль, пытаясь разглядеть принца. Арфистка провела долгое арпеджио. «Мой выход! С Богом!» Сказала себе Полина, перекрестилась и под звуки арфы вышла на сцену. Сделав несколько взмахов руками-крыльями, она опустилась в самую главную позу спектакля. Начинался изумительный балетный номер «Белая Адаачья». Скрипка повела сольную мелодию, и балерина поднялась в чудную лебединую позу. Зигфрид Томас заботливо и чутко поддерживал и подхватывал её. Полина доверилась партнёру и, выполняя высокие прыжки поддержки, легко и свободно парила в воздухе. Томас сегодня её очень хорошо чувствовал. Первичное волнение ушло, голова была ясна, и она танцевала со всей отдачей и любовью. «Я, лебедь!» Заколдованная девушка, которая не в силах передать свои истинные чувства. Через детали, намёки, лёгкими прикосновениями. Только так могу передать принцу, как он мне нравится». Зазвучала последняя фраза Ададжия, и Полина встала в изумительную зафиксированную позу. «Получилось! Ура! Всё прошло безукоризненно!» Внутренне хвалила себя солистка, и сдержанно кланялась аплодирующей публике. Со сцены она почти убегала. Ей совсем не хотелось услышать спонтанной радости зала во время выхода «Маленьких лебедей». Стоило появиться маленьким балеринам, как весь зал с удовольствием расслабился. «Будь проклят тот человек, из-за которого сольный номер солистки навсегда утерял свою значимость!» Сухо и грубо буркнула себе под нос балерина и убежала в гримёрку. Последнее действие. Выкручивая 32 фуэте в чёрном костюме, Полина стабильно стояла на опорной ноге и глазами держала точку. Сегодня она выходила на новый виток с более сильным порывом тайной злости. Её просто колотило внутри. С каждым оборотом Адильи принимала черты не роковой, а злой женщины. Всё шло как по маслу, ритмично, точно не смазываясь». И вдруг перед глазами Полины само собой возникло лицо Бориса. «Прочь!» — показалось. Промелькнула мысль, но назойливая картинка повторилась и выбила её точку фиксации, за которую, вращаясь, держалась балерина. Полина пошатнулась, но докрутила пируэт. Зашла на предпоследний, как вдруг прямо перед собой увидела в костюме ротбора смеющегося Бориса. Опорная нога потеряла свою упругость, подвернулась — и солистка навзничь упала на пол. Зал ахнул. Полина лежала на паркете лицом вниз и боялась поднять голову. Невероятно острая боль прошла от ноги по всему телу и сковала его. Было страшно, больно и так обидно. Весь мир куда-то исчез, провалился. Время замерло. В голове словно гремел огромный колокол. Она не шевелилась и только слышала, как громко кровь стучит в висках. Вокруг, словно с огромнейшей щелкунчиковской ёлки, падали на землю, и в такт пульсации её крови развивались об паркет огромной игрушки. Разноцветные хрустальные шары срывали зелёных веток и медленно разлетались на пол. Едва различимые сколки летели во все стороны и в полумраке создавали иллюзию блеска, светящегося на туманном фоне сцены. Падая одна за другой, разбивались о пол её несбыточной мечты. Огромный шар с голубоватым отливом, все те лебединые, которые уже никогда не станцевать. Многоцветно переливающаяся, вся светящаяся диковинная игрушка уже не её капелья. Красное солнце — Кармен и огромное количество плохо присмотренных девочек тщетной предосторожности. Белый шар — Жизель, ярко-жёлтый — Дон Кихот. все другие возможные спектакли. Как бомбы ударяли шары вокруг неё и с каждым вздрагиванием убивали несвершившиеся сладкие иллюзии. Занавес опустился. Тяжелейшая головная боль мучила с самого утра. Проснулась а в затылке уже злорадствует пульсация надвигающейся мигрени. Тошнило от всего. От себя. От боли. От бескрайнего чувства одиночества. Никакие средства не спасали, и с каждой минутой отвращение становилось всё сильнее. Боль разрывала голову на куски. Поскорей на свежий воздух. «Только он сможет мне помочь, только он!» Медленно, словно в невесомости, она еле-еле оделась, закрутила волосы в небрежный пучок, на одной ноге допрыгала до входной двери, надела очки от солнца и, взяв костыли, маленькими шажочками направилась в свое излюбленное место. Шла, точнее ковыляла долго, останавливалась, Переводила дух, давала рукам отдохнуть и дальше продвигалась в сторону животворящего источника. Наконец-то увидела красивые чеканные ворота, финишная прямая. За ними наступит облегчение. Оставшиеся внутренние силы ещё поддерживали, и Полина на костылях добралась до главной аллеи, бухнулась на первую свободную скамейку и попыталась отдышаться. Опять одна, только совсем с другим сердцебиением. «Как-то многовато на одного человека испытаний», думала про себя Полина. «У других всё словно с первого раза получается. А я вечно через опыт проб и ошибок». По парку гуляли редкие прохожие, и каждый был занят собой. Женщина неподвижно сидела на главной аллее и пустыми глазами скользила от одного прохожего к следующему. Тяжело. Очень тяжело Борис уходил из её сердца. Особенно теперь, когда она была никому не нужна. Полина знала лишь один единственный способ, как можно быстрее пережить и излечиться от несложившихся отношений. «Займись делом, и делу уступит любовь». Совет прекрасен. Но поначалу надо иметь дело, дабы им заниматься. А что оставалось делать ей? Чем заняться? Восстановить Калина после травмы со временем стало казаться гораздо проще, чем залечить разбитое сердце. Страшные головные боли и разобранное состояние стали для неё привычными. Неимоверно жаль было карьеры, неисполненных ролей, неизбывшихся мечтаний, надежд и так и несостоявшегося личного счастья. Тело словно вторило душе, и колено совсем не хотело заживать. От него постоянно исходила ноющая боль, которую извращённо дополняла мигрень. Тело Полины тряслось и содрогалось От внутренних конвульсий Её мучило странное самоощущение, Словно её переехали танком. В надежде увидеть поддерживающее сообщение Бориса, Полина достала телефон, Но, как и следовало ожидать, Экран был пуст. Проверила электронную почту. Там была та же картина. Ни одного сообщения. Пустота. Всё закончилось. Борис ушёл и не собирался возвращаться. В отличие от него Полина не могла легко и просто в один момент прервать связь, забыть. Она прекрасно понимала, что продолжать мусолить эту любовную тягомотину не имеет никакого смысла, но ничего с собой поделать не могла. Она снова и снова погружалась в мысли. По всей вероятности он достиг своих корыстных целей. Какие они были? «Неужели только воспользоваться мною?» «Нет, это просто не может быть. Или я совсем не умею разбираться в людях?» Возможно, он не хотел рисковать своей устоявшейся жизнью, привычками. А я зашла слишком далеко, перешагнув границу его безопасного пространства. Это было так очевидно. Он слишком расслабился и испугался не только последствий, но и самого себя». Ситуация начала выходить из-под контроля, а это никому не нужно. И что теперь мне делать? Задавалась исконным русским вопросом Поля и хоть на секунду пыталась переключить своё внимание на природу. Голову стала понемногу отпускать боль, в глазах посветлела, и она начала рассматривать людей, деревья, всё вокруг. Как давно я не сидела вот так. Спокойно, просто любуясь окружающим миром. А ведь завтра будет новый день, и всё чуточку, но изменится. Цвет, краски, направление света. Всё находится в движении, всё течёт, всё меняется. Надо полагать, и меня ждут перемены. Как было бы здорово, если они пришли как можно скорее. Надо верить. Полина попыталась остановить внутренний диалог, чтобы хоть немного побыть в тишине. Вдруг её внимание привлекло пение одинокой птицы, и в голову пришла мысль. Надо написать ему письмо. Я просто обязана поставить точку. Завершить всю эту историю. К счастью, с первого дня их знакомства она запомнила фразу, написанную на бампере его автомобиля. Тикслосиакис. По слогам прочла тогда Полина. Что значит эта надпись? Достижение цели. С явной нотой гордости ответил Борис. Ваш девиз? И да и нет. Это название моего бизнеса. Удачное название. Не сделав комплимент, тогда Полина похвалила успешного мужчину. Не вставая со скамейки. Она быстро нашла в просторах интернета его электронный адрес и одним махом написала письмо. «Дорогой Борис, вы правильно сделали, что прекратили наше общение. Я уже не так молода, свежа, и мой характер совсем не из покладистых. А безудержная страсть к своей профессии, искусству и балету любящему человеку совсем невыносима. Только теперь я понимаю и осознаю, что недостойна связи с таким великим и прекрасным человеком, как вы. Пишу не для того, чтобы вернуть вас или восстановить наше общение, а просто искренне поблагодарить за все те моменты радости и счастья, которыми вы меня так щедро одарили. А также попросить прощения за то, что не смогла ответить тем же. Говорят, что время лечит. Но пока мне в это трудно поверить. Со временем я постараюсь восстановить свою форму, вернуться на сцену, успокоиться и жить счастливой жизнью. Если это возможно. У меня к вам последняя просьба. При случае возможности напишите, какие навыки и какие качества мне как женщине следует наработать или улучшить, от каких избавиться для того, чтобы когда-нибудь понравится такому мужчине, как вы. Прекрасно понимаю, что подобного вам человека мне уже не встретить. Но если повстречается хоть кто-то, хоть отдалённо напоминающий вас, я не упущу своего шанса. Будьте счастливы. Навсегда ваша. Полина.